Пашка ехал, не торопясь, думал. Ночи весенние, темные, мучительные. О чем только не думается, о чем не мечтается. Всякая всячина в голову лезет. Пашке было грустно. Пошел мелкий косой дождик, первый в этом году. Перед городом, километрах восьми у деревни Игренева, на дороге впереди замаячили две человеческие фигуры. Одна высокая, другая пониже. Махали руками. Пашка остановился. «До города подбрось, пожалуйста!» Офицерик был совсем молодой, весь в ремнях и старался говорить басом. Он был чем-то чрезвычайно доволен, наверное, ночными блужданиями с любимой. «Конечно так!» Девушка прижималась к нему, весело смотрела на Пашку. Она тоже была довольна. «Садитесь!» Девушка села в кабину и начала вертеться, отряхиваться. Лейтенант запрыгнул в кузов, начали переговариваться между собой, смеялись. Пашка искосо разглядывал девушку, хорошенько, белозубая, губы бантиком, загляденье. «Куда это на ночь глядя?» – спросил Пашка. «В гости», – охотно откликнулась девушка. И опять вылезла наполовину из кабины говорить со своим дружком. «Саша, Саша, Саш, как ты там?» «В ажуре!» Кричал из кузова лейтенант. «Вам что, дня не хватает по гостям ездить?» Опять спросил Пашка. «Что?» Девушка мельком глянула на него и опять полезла говорить. «Саша! Саш!» «Саша! Саша!» Сихиничал про себя Пашка. «Твой Саша и так сам себя не помнит от радости. Пусти сейчас, впереди машины побежит». «Я представляю, что там сейчас будет!» Кричал из кузова Саша. Девушка так и покатилась. о о Нет, люди все-таки ненормальные становятся в это время!» Сердито думал Пашка. Дождь приступил сильнее. «Саша, как ты там?» «Порядок!» — не сдавался лейтенант. «На борту порядок!» «Скажи ему, там под баллоном брезент лежит, пусть так Сказал Пашка. «А то заковырает в гостях-то!» Девушка чуть не вывалилась из кабины. — Саша, Саш, там под баллоном какой-то брезент лежит. Накройся. — Я уже накрылся. Порядок. Пашка закурил и опять задумался, сматриваясь прищуренными глазами в дорогу. Перед фарами летела косо падая серая сетка дождя. — В город приехали еще до света. — Спасибо, — сказал лейтенант, спрыгнув на землю. На здоровье. Пашка заехал к знакомым, одоспался на палатах, встал, плотно пообедал, погрузил на складе пустые бочки и поехал на центральное бензохранилище в километрах семнадцать от города. День был теплый, тусклый, дороги раскисли после вчерашнего дождя, колес то и дело пробуксовывали, пока доехал до хранилища, порядком умаился. Бензохранилище — это целый городок. Строгий, стройный, однообразный, красивый в своем однообразии. На площади гектаров два аккуратными рядами стояли огромные серебристо-белые цистерны. Цилиндрические, круглые, овальные, врытые в землю и просто так, не врытые. Пашка пристроился в длинный ряд автомашины и стал потихоньку двигаться. Часа через три только ему закатили в кузов бочки с бензином. Пашка подъехал к конторе, Поставил машину рядом с другими, тоже уже груженными, и зашел в контору оформить документы. И тут никто потом не мог сказать, как это произошло, отчего низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек восемь шиферов, две девушки за столом и толстый мужчина в очках, тоже за столом. Он-то и оформлял бумаги. Девушки одна писал, другая крутила арифмометр. Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо, потом тишину эту, как бичом хлестнул чей-то вскрик. Пожар! Шарахнулись из конторы. Горели бочки на одной из машин. Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый мужчина, который оформлял бумаги, отбежав немного, остановился. Давай, дей!" заорал он. Куда вы? Успеем! Успеем же! «Беги! Сейчас рванет! Беги, дура толстая!» — крикнул кто-то из шоферов. Несколько человек остановились, Пашка тоже остановился. «Сейчас!» — сказал сзади голос. «Ох, и будет!» «Да, брата, сколько!» — сказал другой голос. Кто-то негромко заматерился. «Давай брезент!» — непонятно, кому кричал мужчина в очках и сам не двигался с места. «Уходи! Вот и шаг!» Пашку, Точно кто толкнул сзади Он побежал в горячей машине Ни о чем не думал В голове точно молотком колотили Мягко и больно Скорей, скорей Видел, как впереди над машиной Свиваются яркие космы огня Не помнил Пашка Как добежал он до машины Как включил зажигание Воткнул первую передачу И даванул газ Машина рванула И набирая скорость Понеслась прочь от цистерн И от других машин Рега была в полукилометре от хранилища. Пашка правил туда, к реке. Машина летела прямо по целине, прыгала. Горячие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил до крови нижнюю губу, почти лег на штурвал. В голове больно колотилось. «Скорей! Только скорей!» Крутой обрыв реки приближался угнетающе медленно. На небольшом косогорчике колеса забуксовали. Машина юзом поползла назад. «Пашка вспотел, молниеносно перебросил скорость, дал левее руля, выехал и опять выжил из мотора всю его мощь!» До берега оставалось метров двадцать. Пашка открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, стал левой на подножку. В кузов не глядел, там колотились друг от дружку бочки и тихо шумел огонь. Спине было жарко. Теперь обрыв надвигался быстро. Пашка чего-то медлил и прыгал». Прыгнул, когда до берега оставалось метров десять. Упал. Слышал, как особенно сильно грохнули бочки. взволил мотор. Потом внизу, под обрывом, силой рвануло. И оттуда стремительно вырос красивый столб огня. И стало тихо. Пашка встал и тут же сел. В сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело. Ногу сломал, сказал Пашка самому себе. К нему подбежали, засветились, подбежал толстый мужчина в очках, заорал, какого черта не прыгал, когда отъехал уже, направил бы ее и прыгал. Обязательно надо один шварка людей донести. Ногу сломал, сказал Пашка. В герои лезут, подлецы, кричал толстый. Один из шоферов взял его за грудки. Ты что, спрятал, что ли? Толстый оттолкнул шофера, снял очки, высморгался, сказал с нервной дрожью в голосе. Все сердце перевернулось, опять лежат теперь. Пашку подняли и понесли.